Встреча с закупщиком. "Соберите воедино все свои представления о хороших продуктах и забудьте их", говорит мне Ян Келхер, соучредитель Pillit Snacks. "Это не продукты питания, это фасованные товары. Это не еда, это продукты питания". Ян говорит, это не в ханжеском смысле подразумевает, что вельвита это больше, чем сыр. В конце концов, его бренд Pillit предлагает линейку органических фруктов и овощей без ГМО и сахара. Это набор характеристик, из-за которых он воспринимается скорее несерьёзно теми, кто желает видеть на полках настоящие или натуральные продукты. Закупщики ищут что-то простое, продолжает он. Дело не в том, что им не нужны хорошие продукты, дело в том, что у них другие приоритеты, и то, что вы считаете хорошим, может оказаться последним в списке. В конце концов, закупщики это посредники. У них есть конкуренты, которые дышат им в спину. Годовые планы продаж, доход, который они должны получать, чтобы сохранить за со собой рабочие места. Им нужны продукты, которые приведут их к цели и в которых они могут быть уверены. На практике это означает, что стабильность превыше всего. Неизменный срок хранения, стабильное производственное оборудование и стабильные цены на товары, которые лежат в основе списка ингредиентов. Если ваш вяленый лосось с мёдом и перцем чили, пойманный на удочку, подскочит в цене на 2 доллара за единицу каждый раз, когда возникает нехватка лосося, он, вероятно, не станет необдуманной покупкой. Это предыстория всех этих встреч. Но что на самом деле происходит внутри них, когда дверь закрывается? Чего следует ожидать Джули? Вот и заставляющий сердце колотиться быстрее деловая встреча, что само по себе старо как мир, но теперь её дополняет дешёвая анимация типа PowerPoint, а проходит она в унылых подсобных помещениях продуктового магазина. Те помещения, которые вы найдёте, пройдя мимо пекарни, в грязные помещения, не предназначенные для торговли. Вы входите, закупщик торопится. И если это независимый закупщик, то вероятно, вы вдвоём сгорбитесь за ноутбуком. Если вы окажетесь в корпоративном офисе сети, то получите несколько минут славы на сцене. Как бы там ни было, в презентации даётся представление о вашем продукте, выделяются его 8-12 точек продажи, те факторы, которые отличают его от всех остальных. Объясняется, почему он заслуживает места на полке, почему его цена такова, что закупщик получит деньги, и почему он будет продаваться лучше или превзойдёт и опередит текущих конкурентов. Но эта презентация делается ради приличия. Вопросы возникают, когда одни сделки заключаются, а другие нет. И тут становится трудно. Переговоры между продавцом и поставщиком один из нагляднейших примеров невербального общения, говорит Ян. Люди говорят слова, но на самом деле никто не знает, что означают эти слова и почему произносятся именно эти слова. Это осторожное прощупывание почвы по лушаги, обнюхивание, как сказал мне закупщик. Как две собаки в парке, когда каждый пытается понять, чего ждать от другой и есть ли у неё то, чего она хочет. Всегда есть два уровня разговора, объясняет Ян. Вы можете попытаться быть совершенно откровенным, но существует общепринятое мнение, что если вы выдаёте информацию, вы что-то теряете. Так что никто не хочет, чтобы его воспринимали как того, кто делится слишком многим, хотя очевидно, вы должны это сделать, чтобы разговор вообще имел смысл. Большинство вопросов касается выяснения потребностей. Если закупщик спрашивает: "Сколько времени вам нужно на разработку новой продукции?", это может означать признание того, что корпорация подталкивает его к быстрым изменениям, а также даёт ему достаточно возможностей для манёвра, чтобы вежливо отказать, если его не устраивает цена. И если поставщик спрашивает: "Как вы думаете, что происходит в этой категории?" Таким образом, он может пытаться выяснить, какие слабые бренды заменяются новыми, что позволяет ей менять позицию на лету и нацеливаться на эти кубические дюймы. Или вопросы могут быть бестолковыми из-за полного невежества. Эти парни живут в продуктовых магазинах, говорит мне другой предприниматель. Вы думаете, что они будут держать руку на пульсе, но для многих всё наоборот. В половине случаев всё сводится к вертикальному давлению со стороны начальника, который только что услышала кокосовой воде и хочет, чтобы они её заполучили. Или, может быть, они просто пришли на встречу, чтобы получить информацию о конкурирующей сети, и они выясняют, какие ещё склады у вас есть и какую прибыль вы имеете. Когда я впервые пришла на встречу с закупщиком, меня била нервная дрожь, говорит Джули. Мне просто сидеть и смотреть с ними презентацию PowerPoint. Вместо этого я бегаю по залу и предлагаю еду. Я хочу, чтобы они попробовали, но мне неловко. Мне кормить этих людей, которые оперируют цифрами? Сейчас я просто думаю, главное быть увлечённым. Вы продаёте себя и то, чем вы можете быть полезным как участник рынка. И эти разговоры с подтекстом могут продолжаться месяцами. Поставщик Trader Joe's 10 минут говорил о том, что согласен с ценой сети, но затем, вступив в шестимесячные переговоры по специфике самого продукта, заменил сахарно-спиртовой подсластитель настоящим сахаром и предложил немного изменённый, более простой дизайн упаковки, и только тогда, когда все детали были согласованы, за его счёт Джо сделал заказ. Или не сделал? Корпоративный закупщик Safeway попросил Джули заслать образцы каждому из его менеджеров по товарным категориям. И каждому менеджеру магазина в каждом отдельном подразделении. Ему понравилось словосо. Он клялся, что она есть у него дома в холодильнике, и говорил, что собирается представить её на одной из телефонных конференций. Джули написала для него целую презентацию, чтобы можно было представить там продукт. Когда я вижу её более 2 лет спустя, она всё ещё ждёт. Никакого движения, ни слова, никаких новых товаров в магазинах не появилось. Чтобы понять смысл этих задержек, как небольших промедлений, так и явных исчезновений, необходимо понять, насколько перегружены закупщики. Один закупщик может контролировать 50 категорий, каждый из которых содержит тысячи артикулов. Почти в каждой крупной сети этот закупщик также переводится в новую категорию каждый год или два. что является частью преднамеренной стратегии их дестабилизации, чтобы помешать им устанавливать личные отношения с агрофирмами с их многомиллиардными доходами, которые всегда начинают предлагать прямые взятки, как только складываются личные отношения. Это может стать хорошим бизнес-ходом, сокращающим поток продуктов к Анагро по завышенным ценам, но это также мешает закупщику получить какие-либо глубокие знания в категориях, с которыми он работает. Я постоянно сталкиваюсь с этими закупщиками, которые просто сбиты с толку. говорит мне один из производителей продуктов питания старой школы. Они не знают конкурирующих товаров в своей категории. Они не знают цепочку поставок. Они даже не знают цены. Все хорошие люди, но совершенно ничего не понимающие и перегруженные объёмом, за который они теперь несут ответственность. Закупщик супермаркетов Roach Bros, небольшой сети из 20 магазинов на Северо-Востоке, Сказал мне, что он в среднем совершает от 30 до 40 холодных звонков в день, помимо 6-8 часов запланированных встреч. Закупщики Whole Foods National знакомятся с 500 новыми наименованиями продуктов в месяц. У них очень мало времени для рассмотрения деталей или нюансов исследования продукта, выходящего за рамки деловой встречи. И когда они действительно рассматривают детали, вкусы и качество не являются приоритетами первого или даже третьего уровня. Я вижу, что многие молодые предприниматели слишком привязаны к рецепту, названию, продукту, упаковке. Вначале на это не нужно обращать внимания, объясняет Аннет Данлеп, консультант по агробизнесу, который помогает запускать новые пищевые компании. Вы должны понимать свои затраты. Вам нужно понимать потребности вашего магазина. Перестань думать о своём продукте как производитель, говорит Ян. Думай как закупщик. Затем решай проблемы, исходя из потребностей закупщика. А если вам повезёт и всё пойдёт хорошо в конце встречи, они так и быть, позволят предложить им бесплатный продукт.